Наталья завьяла, торопливо причесала перед зеркалом кудри, будь они неладны, посмотрела так и эдак и вдохнула протяжно. Водолазочка была узковата, подсела после стирки и бюст выпирал над лифчиком двумя плюшками. Ужасно, но ничего, в аптеке она наденет халат и будет не так заметна. Всё же она попыталась законопатить плюшки краем лифчика Но безрезультатно. И посмотрела в зеркало ещё раз. Ничего хорошего. Только щёки покраснели, отчего физиономия стала казаться ещё полней. Ну почему? Почему она не так хороша и стройна, как Конфиса? Почему одним всё, а другим ничего? Почему одним всё? пропела она на мотив "Я люблю тебя, жизнь". А другим ничего и не надо. Ведь я вставай, Вставай, я уезжаю. Из комнаты донеслось сонное мычание, которое означало, что сердечный друг Виктор повернулся на другой бок, что стоило ему масса усилий, и заснул ещё крепче. Витюша, вставай, Витюша, солнышко. За окном лил дождь, и от этого дождя, холода весеннего и этой серости спать хотелось ужасно. Зарыться бы в нару, навалить на себя одеяло потеплее и сунуть нос в любимую подмышку и спать, спать. Наталея зевнула тихонько, одёрнула водолазочку, посмотрела на себя сбоку и за всех сил втягивая живот, так что дышать не было никакой возможности. Всё равно ничего хорошего. Ничего. Ничего. Глаза что ли накрасить? Альтернатива была не слишком радостной. Или она красит глаза и опаздывает на маршрутку, которая идёт в 7:30 и едет на следующей, которая, как пить дать, будет переполнена, или она не красит глаза и остаётся несовершенством во всех отношениях. Красить или не красить вот в чём вопрос. Витя, вставай. М-м. Витя, я ухожу, завтра к 8:00 вставай. «М-м-м-м!» Наталья перестала втягивать живот, потому что очень хотелось дышать. Кинула в раковину щетку и бросилась в комнату. «Солнышко мое, вставай!» пропела она и чмокнула Виктору в лысеющую макушку. «Ласковый, такой красивый! Может быть, это любовь? Я не знаю, но очень похоже на рай. Лай-лай-лай-лай! Какая любовь!» Никакая это не любовь. И на рай не похоже, и красоты тоже нету. «Опять вставать», — проныл из подушки Виктор. «А может, я сегодня на работу не пойду, а может, я заболею?» Эта мысль так и Вова одушевила, что он приподнялся и посмотрел на Наталью. «Слушай, имеет право человек заболеть?» «Не знаю», — сказала Наталья, вытаскивая из гардероба курточку. Наверное, и мне так что. Ты плохо себя чувствуешь? А ты хорошо. Езвительно поинтересовался Виктор. Нормально. Красить глаза или не красить, стоит красота место в маршрутке или не стоит. Тебе всегда хорошо. Обессиленно пробормотал Виктор и снова упал. А вот мне плохо. Вызову коя врача. Весна у меня, может, «Грипп! У тебя грипп!» Глаза не накрашены, так хоть куртку весеннюю надеть для разнообразия и улучшения жизни. «У меня все болит!» — пожаловал сон. «Все кости ноут! Если ты просыпаешься утром, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер!» — продекламировал он. «Это кто тебе сказал?» Евгений Петросян в смех о панораме. «При чем здесь панорама?» Я не хочу вставать. Я устал, как сапожник. Я вымотался. Может, человек устать в конце концов. Наталья промолчала. Молния на куртке не застегивалась. Ну, что ты молчишь? Ну, что ты молчишь, а? У меня молнию заело. И черт с ней! Наталья сопела, тянула молнию. Как же черт с ней, когда ее заело и глаза не накрашены? Завтрак на столе! — пропыхтела она. только же всё стыло, наверное. А где у нас градусник? На кухне в аптечке. Принеси мне. Ведь возьми сама. Я не найду, а я опаздываю. Да ладно, подумаешь, стратегический объект Ха, аптека. Ну опоздаешь на 10 минут и что? Молния не застёгивалась. Наталья стянула куртку кое-как, пристроила её в гардероб и выхватила зимнее пальто. Она в этом пальто под дождем с ума сойдет, как монгол в войлочном халате. Сначала под дождем, а потом в метро. Громко и отчаянно топая, она ввалилась в кухню, пошуровала в обувной коробке, где держала лекарства, нащупала шершавую картонную трубочку с градусником и вбежала в комнату. На! Ну, слава богу, сподобилась. «Бить, я сегодня допоздна, ты меня встретишь?» А если у меня температура? Нет у тебя температуры. Есть. Нет. Я заболел. Объявил он, выпростал градусник и сонул в заросшую подмышку. Где телефон поликлиники? В книжке. А где книжка? Под телефоном. Принеси мне трубку и книжку. Витя, я не могу, опаздываю. У меня великая беда. Витя, я не могу. Наталес схватила пакет с нарисованной голубой розой, в котором был её завтрак и новая книжка Дарьи танцовой, единственные сегодняшние отрады. Ничего, ничего она успеет. Влезет в маршрутку, протеснится, как кошечку, откроет танцову и обо всём позабудет, даже о том, что у неё не накрашены глаза. Только вчера по телевизор Оми красивые мужчины в пиджаках и стильные длинноволосые женщины в шалях рассуждали о том, что детективы читать глупо, что они дурно влияют и вообще заполонили, что недавно кому-то не тому дали премию, а тому, кому надо, не дали, что кругом засилье рекламы и плохого языка. Наталья слушала, позёвывала, ждала кино, которое обещали после дискуссии. И радовала, что на завтра у неё припасен на танцово. Она уже обувалась, когда из комнаты показался Виктор. Волосы у него стояли дыбом, мятые трусы присползли, а в подмышке торчал градусник. "Ты это", сказал он и зевнул. "Ты привези мне чего-нибудь, витаминчиков там, колбаски". "Колбаса есть в холодильнике. Ты мне копчёный привези. Ладно, Наташ. Ведь пойдём вечером в кино, а?" Какое, блин, кино. Я заболел. Ты что, не видишь? Наталье было стыдно за него. Так стыдно, что она ничего не сказала. И матери позвони, велел он. Чего-то она там мне вчера высказывала и просила тебе передать. А я не помню. Позвони, короче. Это означало, что будущая свекровь, как пить дать, примётся учеть её жизнь. Почему-то всегда я во всём была виновата Наталья. Даже в том, что Витя плохо работает и мало зарабатывает. «Была бы ты активная, ты бы заставила», — говорила свекровь. «Мало ли чего он не хочет. У других, вон, матеря по два раза в год в санаториях отдыхают, а мой даже за свет денег не дает. А все потому, что ты не заставляешь». «Может, права, Анфиса? Может, бросить его пока не поздно? Только вот как его бросишь, он же...» свой. Наталья покосилась на него, натягивая шапку так, чтобы не слишком помять то, что она называла причёской. Стоит, почёсывается, басые ноги поджимает на холодном полу вид несчастный, и впрям поверил, что заболел. Ещё затемпературить не дай бог. Вообще от него никакого житья не станет. И в кино хочется. Хочется не только в кино. Хочется капучино и мороженого. У нас столиком в любимой кафешке, разреши поцеловать тебя в щёчку. И чтобы это была не просто еда, а лакомство. Праздник. Хочется в отпуск на тёплое море и чтобы там под старыми платанами непременно посидеть в ресторане. И чтобы ветер развевал льняные скатерти и продувал подол платья, и чтобы в синем просторе непременно плыл белый пароход. и чтобы в чистом бокале играло вино, и утром солнце светило в окна, и чтобы ни о чем не думать, дурачиться, искать в прибое камушки и чувствовать себя королевой. Будет это хоть когда-нибудь или никогда не будет? Она схватила ключи, удостоверилась, что в пакете лежит Донцова, и улыбается ей с фотографией с заговорщицкой с женской улыбкой. Побежала, но вернулась и быстро чмокнула Виктора в щеку. Я тебе позвоню, пообещала она, и тут же улыбнулась. И ничего, ты не болеешь, так что не кисни. Виктор собрался было возмутиться, но поздно. Наталья выскочила и закрыла за собой дверь. На маршрутку она успел и даже пристроилась удачно, на переднее сиденье рядом с водителем, но читать не смогла. Как только вытащила книжку, водитель немедленно закричал, что она закрывает ему зеркало, и пришлось детектив спрятать. Маршрутку сильно трясло, и Наталья думала: как-то всё нескладно получалось, как-то всё так, как у всех, а она так не хотела. Пусть это самонадее и напусть глупо до ужаса, но ей всегда хотелось чего-то особенного, чтобы не как у всех. Мама её понимала. Мама была оптимисткой. Она звонила дочери и рассказывала, какую чудесную передачу про остров Крит видела сегодня по телевизору. При этом она говорила так: "Когда мы с тобой поедем на Крит, надо будет обязательно посмотреть оливковые рощи. Их ещё со времён древней Греции разводят. А так на острове зелени почти нет, представляешь? И ещё мы посмотрим храмы. Обязательно закажем экскурсию, чтобы просто так на пляже не валяться". И Наталья в этот самый момент верила, что они поедут на Крит и будут там смотреть храмы и гулять в оливковых рощах, и белый пароход будет плыть по синему морю, и во всём этом нет ничего невозможного. Ей не хватит на Крит, даже если она перейдёт на круглосуточный режим работы. У неё на руках Виктор и его мама и хозяйство. И она даже никогда не может вытащить Вектора в кино. Вот почему одним всё, а другим ничего. Как это так получается? Анфиса, дурочка, скрывала от всех свои деньги, наряды и даже свою английскую машину и старалась оставлять её обязательно где-нибудь далеко от аптеки. Но, конечно же, все знали. Заведующая однажды даже инструктаж провела. Как следует обращаться с Анфисой, у которой в Баварии погибли родители? Она тогда только-только пришла на работу, и заведующее очень ей сочувствовал. Она знала Анфисину мать, которая работала в аптеке на Садовой и закончила тот же самый фармацевтический факультет мединститута, что и Варвара Алексеевна. Знала, что Анфисин отец из научных сотрудников среднего звена, потихоньку по легоньку вышел в миллионера. А мать даже и после этого не бросила свою аптеку, хотя в ее работе уже не было никакой необходимости. Анфиса тогда заканчивала тот же самый фармфакультет, куда поступила по настоянию родителей, потому что, как трогательно рассказывала заведующая, отец намертво встал и сказал, что ни в журналистке, ни в артистке, ни в певице дочь не пустит. «Как хочешь». Будто бы объявил он дочери, а позориться я тебе не дам. Там и без нас есть кому позориться. Вот какие молодцы люди! Сердцем сказала тогда заведующая. Вот как надо самим жить и детей воспитывать. Тогда бы и к богатым по-другому относились. Поэтому девушке с Анфисой поосторожней. Не хочет она, чтобы мы знали, и не приставайте к ней. Так что теперь две миллионерши у нас. Ковалева? и Коржикова. К Анфисе никто и не приставал, кроме, может, Лиды, которая все делала какие-то намеки из зависти. А Наталья? Нет, не завидовала. Наталья с Анфисой дружила, и однажды в программе «Дачники» видела ее бабушку и бабушкин дом. Маша Шахова в клетчатом шарфике гуляла по парку, трогала рукой стволы берез, рассуждала о вечном, и на заднем плане между облетевшими деревьями проглядывала беседка, а за ней река свинцовая, осенняя, холодная. Наталья чуть не уткнувшись носом в экран, всё рассматривала и рассматривала подробности. И грустно думала о том, что у неё нет и никогда не будет таких корней, и Маша Шахова никогда не приедет в её малогабаритную квартирку, где её родители и она сама прожили всю свою жизнь. Кроме того, Наталья даже не подозревала, что дома из программы «Дачники» бывают у обычных людей, а не у Аллы Пугачевой, к примеру. Анфиса оказалась удручающе нормальным человеком, и Наталье было легко с ней дружить. Может, они когда-нибудь и в кино сходят. А потом Анфиса подвезет ее домой на своей шикарной машине. Виктор увидит ее в окно и станет ревновать, спрашивать, что это мол такое, кто это мол тебя катает, а она ни за что не признается. Пусть помучится. Очень даже хорошо. В таких успокоительных и тёплых мечтах Наталья доехала до аптеки и обнаружила там некоторую сумятицу и неразбериху. Второй день подряд. В зале ещё никого не было, даже аптечные старики пока не приходили за своей таблетированной валерианой, зато была Нина. со своим пластмассовым ведром, Лида с сонным выражением на лице, Анфиса Коржикова и вчерашний молочек с разорванной щекой. Щека у него была нездорово красной, но вместо марливой на шлёпке заклеенной тонкой полоской пластырь. Анфиса сердилась. Издали было видно, как сердится, а молочек что-то очень активно ей втолковывал. «Опять припёрся», — сказала ей на ухо Лида, Зачем-то переставлявшие флаконы в шкафчике с шампунями, ну видно, клюнул на скромницу нашу. Наталья дёрнула плечом и секунду соображала подойти к ним или нет. Подходить было не зачем. Не подходить значило пропустить что-то интересное. И Анна подошла. Анфиса оглянулась, полыхнула сердитыми глазами и вдруг схватила Наталью за руку. "Ну вот, вот", заговорила она. Вот и Наталья вам скажет. Какие-то глупости всё. Что такое? Какие глупости? "Здравствуйте", сказал Наталья молочик. "Меня Илья зовут, Решетников Илья. А вас?" Наталья вдруг смутилась, редко кто спрашивал, как её зовут. "Натале меня зовут Наталья Завьялова. А что случилось?" "А я это", сказал Решетников Илья. "На приём вчера. Вот она мне карточку дала этого, как его, «Соломона Израилевича нашего», — подсказала Анфиса раздражённо и ткнула пальцем в монументальный пиджак, словно хотела его просверлить. «Вчера он упал», — пояснила она, будто Наталья не знала или забыла. «Как вы сказали?» «А, да, мордой в забор. А сегодня у него грандиозная идея на почве падения созрела». «Какая идея?» — спросила Наталья. «На самом деле происходило что-то интересное. Да ладно, девушка, ну что вы шумите? Я не шумлю. Анфиса начала всё сначала. Вчера он упал мордой в забор, и я дала ему телефон нашего Соломона Израилевича. Он вчера же к нему побежал. Правильно я понимаю? Ну да. Согласился Илья Решетников и неприязненно потянул из рукава пиджака манжету, словно она ему мешала. Я к нему пошёл, а то, думаю, правда, в другой раз меня кто-нибудь всё это... — Того. У контрапупит. — Что сделает? — У контрапупит, а что? Анфиса посмотрела на Наталью, ища у нее поддержки, и Лида перестала переставлять флаконы в шкафчике. — Ничего. — Дальше что? — Зачем вы сегодня пришли? — Вы рассказывайте, выкладывайте. Вот, Наталье, расскажите. — Как этот ваш, Израилевич, анализы сделал. Кровь там взял и... «И, видимо, мочу», — любезно продолжала Анфиса, — «вы хотите посвятить нас в ваш анализ мочи?» Тут Илья Решетников смутился почти до слез. «Да не, не то я хотел. Просто можно мне с вами поговорить?» «Да вы уже говорите». «Так проблема у меня. Или, может, это... этого... кофе... вот тут рядом...» Господи, какой ещё кофе, у нас рабочий день начинается. Уже давно начался, заявила Лид, и все трое уставились на неё. Она прошла, покачивая бёдрами, как раковая соблазнительница из немецкой кинокартины Времён Вермахта, и зачем-то пощупала кожистый лист фикуса, который только вчера протирала Нина. Ай, правда. А вдруг нашлась Наталья. Пойдёмте на кухню, кофе попьём. «У меня булка есть, а то я утром даже и не позавтракала». Илья Решетников при упоминании о булке очень оживился и выразил немедленную готовность идти на кухню и пить кофе. Анфиса пожала плечами. Лида громко фыркнула. «Пошли, пошли, туда, молодой человек, вот в белую дверцу, проходите». Он пошел вперед, и в коридоре Анфиса зашипела на ухо Натальи. «Ты что, с ума сошла?» Зачем он нам там нужен? Да лучше там, чем у Лидочки под носом шептаться. А если Варвара Алексеевна придёт? Она сегодня с утра в москомы мыществе. Илья Решетников взялся за ручку дверь, на которой была нарисована рюмка и куриная нога, и обернулся вопросительно. Сюда, сюда, затарапелас Наталья. Проходите. Он прошёл, оглянулся и сел на вчерашнее место под полку. Берегите голову. пробурчала Анфиса. Она вам ещё понадобится. Наталья выбежала на минутку и вернулась уже в халате, как будто посвежевшая и захлопотавшаяся над чайником. Анфиса присела напротив Ильи и уставилась на него, не мигая. Он всё пытался выпростать манжету из рукава пиджака, но остановился и спросил: "Что? Ничего? Нет, что вы на меня так смотрите? Я жду, когда вы расскажете о том, Что с вами и с вашей мочой, сделал Соломон Израилевич? И тут он поведал им совершенно дикую историю о том, что великий и могучий Соломон Израилевич нашёл у него симптомы отравления пестицидами. Потому и в глазах темнеет, потому и обмороки. Короче, теперь он не знает, что ему дальше делать. Анфиса посмотрела на Наталью, а та посмотрела на Илью Решетникова. Ну, спросил Решетников: «Чего теперь делать?» «Вы у нас спрашиваете?» Он удивился. «А у кого?» «Нет, я не понимаю. Ну, отравление у вас. И что?» «Мы-то при чем?» «Пусть доктор назначит вам медикаментозное лечение, а мы, если сможем, достанем вам препараты. Вы нам позвоните, и мы для вас...» «Да при чем здесь препараты, девушка?» «Меня зовут Анфиса». «Анфиса». Дело-то в том, что этот ваш лечила, доктор, то есть, он сказал, что обморки эти от того, что я, что я их постоянно потребляю, пестициды эти, понимаете, девушка? Анфиса. Ну да. Так чего делать-то? Вы мне этого вашего подсунули, а теперь чего? Да никого она вам не подсовывала, вступила Наталья. Она вам помочь хотела. А вы что? А я что? Он пожал необъятными плечами. — Я хочу, чтобы вы мне еще раз помогли. Анфиса пригубила кофе, обожглась и подула в крошку. Наталья подумала и тоже подула в свою. — А вы уверены, что солить вашу яичницу именно солью, а не удобрением для цветов? — Да что я, ненормальный, что ли? В его нормальности были кое-какие сомнения. Но посвящать в них Решетникова — Явно не стоило. — Тогда откуда пестицид? — Так и я тоже вот думаю, откуда? Это кто-то того? — Чего? — Решил меня на тот свет проводить. — Наймите частного детектива. — Не-е-е, не, не пойдет. Куда я дену его, детектива этого? И чего он сможет? Прослушку на офисные телефоны поставить? Да она у нас и так есть, потому что у фирмы своя охрана имеется. А еще чего, придет на работу и у всех станет спрашивать, не хотите ли вы шефа отравить. Я не знаю, как работают частные детективы. Скорее всего, вовсе не так топорно. Да не надо мне детективу. Мне надо, чтобы кто-нибудь по-тихому выяснил, кто это, падла, которая... Ой, извиняюсь. Ничего, великодушно сказала развеселившаяся Анфиса. Мы вас прощаем, и я не понимаю. Зачем вы в аптеку пришли? Вам нужны какие-то лекарства? Да не в аптеку я пришёл, энергично возразил он. Я к вам пришёл. Я хочу, чтобы вы мне ещё помогли. Как мы можем вам помочь, Илья? Как вас по отчеству? Да не надо меня по отчеству, Илья и всё. Хорошо, Илья. Как мы вам можем помочь? Мы ведь даже и прослушку вам на телефоны не поставим. «Вот витаминчиков можем продать», — опять вступила Наталья. Ей тоже почему-то было весело. «Хотите? От них все умнеют и хорошо рисуют. Мне не надо рисовать. Мне надо по-тихому выяснить, кто меня, кто решил от меня... Короче, кто решил меня уморить, вот что». «Да откуда мы можем знать, кто решил вас уморить?» Он вдруг рассверепел, вскочил, Наталья и Анфиса отшатнулись в разные стороны. Стянул пиджак и швырнул его на соседний стол. В дверь заглянула Оксана, сделала большие глаза и убралась обратно в коридор. — У нас рабочий день начинается, а вы нам голову морочите. — Я не морочу, я вас э, о помощи прошу. — А вы не понимаете, что ли? Он уперся двумя руками о стол. Стол, казалось, охнул и просел от тяжести. «Ну, мне не к кому больше обратиться, а вы мне вчера помогли. Я заплачу». «За что вы заплатите?» «Да за работу я вам заплачу. Вы придете ко мне в офис, будто я вас нанимаю на службу, будто вы новый менеджер». «Я?» — поразилась Анфиса. «Ну, помощник. В производстве-то вы сразу не разберетесь, я думаю. Но имеете право в кабинет входить в любое время». И с любыми вопросами. Ну, всякие вам бумаги покажу отчётности, прочее, а вы понаблюдайте, кто на меня зуб точит, а? Вы хотите, чтобы я у вас на службе шпионила за вашими сотрудниками? А? Переспросил он. А, ну да. После этого все замолчали. Манжет у него сполз, и он со зверским лицом опять потянул его вверх. Тянуть было трудно. потому что мешала запанка. Натале показалось, что он в последний момент едва удержался, чтобы не выдрать её с мясом. Глупости какие, задумчиво сказала Анфиса. Да не, не глупости это, девушка. Вы же мне вчера велели к врачу сходить. А мне бы и в голову. И я пошёл, а тут дела такие. Вам-то точно не нужно меня травить. Мне не нужно, подтвердила Анфиса. «Зачем мне вас травить?» «Вот и я считаю, незачем. А у меня на этот счет нет никого. Ну, на все случаи есть, а на этот нет. Кого я стану просить?» «Она у нас, между прочим, мастерица загадки отгадывать», тихонько сообщила Наталья. «А я, между прочим, знаю», свирепо сказал Илья Решетников, и девицы возрелись на него в изумлении. «Ох, как он ненавидел!» Когда девицы пялились на него с изумлением, это ещё от жены пошло. Та всё изумлялась, как он чего не скажет. И было в этом изумлении столько тонкости, столько сарказма, столько скорби, что под этим взглядом его обрывало желание немедленно выброситься в окно. А откуда вы знаете? Оттуда, что я вчера на улице встретил Славку программиста. Он теперь у вас работает, а когда-то у нас работал. Наш Славик у вас работал. Ну да, Славик. А что? Почему он не мог у нас работать? Мы тут рядом, в двух шагах. И что он вам сказал? Интересно знать. Он сказал: "Вон в окне анфис косыщится". Вы, то есть, я извинесь. Я спрашиваю, почему сыщится, а он отвечает, потому что всё находит и любые загадки отгадывает. Анфиса молчал. Но по ее носу Наталья видела, что рекомендация Славика ей польстила. — А я и думаю, значит, она вы, то есть, не только медсестра, но и детектив, так сказать. Так как Анфиса продолжала молчать, он еще раз тоской рванул свой манжет, покрутил запонку и уставился в окно. — Но некому мне обращаться, — сказал он с тоской. — Какой еще частный детектив? «Выдумки из телевизора. А мне надо разобраться. Этот ваш, Израильч, сказал, в следующий раз вы того помрете. Он говорит, накапливается. Отрава-то. Во мне накапливается». Он отвернулся от окна, покачнулся и взялся рукой за голову. Этот жест был странным, болезненным, каким-то натужным. Загорелые пальцы на бритой голове казались толстыми и неуместными. Он неуверенно потер висок и опустил руку. Сколы у него покраснели. Он не собирался устраивать никаких демонстраций, а получилось, что устроил. Устроил словно специально для девиц с их тонкостью и изумленными взглядами. Та, которая с кудрями и шикарным бюстом, немедленно оказалась рядом с ним и вцепилась ему в локоть. Уставилась в глаза и приоткрыла рот, и он стряхнул её пальцы со своего локтя. Извиняюсь. Кудрявая с бюстом куда-то отвернулась и сунула ему поднос со стаканом воды. Он взял стакан и попил немного. Во рту было горько и так гадко, словно он жевал пенопласт, и долго не мог проглотить. Вода вся застряла в пенопласте, в горло ничего не пролилось. Анфиса смотрела на него довольно холодно. «А вы точно не алкоголик, и у вас нет белой горячки?» «Точно и нет. Спасибо, Наташа». «Пожалуйста», — пробормотала Наталья, никак не ожидавшая, что он запомнил ее имя. Дверь открылась, и вошла Лида со своей чашкой в руке. Она никогда не оставляла чашку в шкафчике, всегда с собой носила. Она вошла, окинула медленным взглядом ован-сцену и, перевела его в портер, Где сидела Анфиса? В зале народу полно, сообщила она скучным голосом. А за столом одна Оксана. Как заведующей нет, так и в зале никто не работает, да, девочки. Тут Наталья вдруг вышла из себя. Она никогда не выходила из себя, а тут вдруг внезапно обозлилась. Чего тебе здесь надо, а? спросила она пронзительным голосом. «Что ты все шпионишь, Лидочка? Чего тебе не хватает?» Она говорила и напирала на Лиду бюстом, и та, хоть и нехотя, но начала отступать. «И чашку свою прихвати отсюда, Ва!» «Я чай пить хочу? Вот когда мы уйдем, тогда и будешь пить не раньше и не позже, поняла?» Да что ты ко мне лезешь? Не лезь ко мне. Это ты к нам не лезь. Да я к вам не лезу, а только всяким бандитам в аптеке делать нечего. Их надо в милицию сдавать, не приглашать туда, где материальные ценности. Наталья вдруг покраснела, как помидор, воинственно тряхнула бюстом и пихнула Лиду в коридор. А, а он не бандит, выпалила она из-зачем-то показала леди фигу. Он, может, ко мне пришёл. «А зачем это он к тебе пришел?» «Ухаживает он за мной. Ну что, съела?» Илья Решетников распахнул глазищи и замер. Анфиса хохотала. Наталья захлопнула дверь, перед возмущенным лединым носом повернулась, погрозила Илье Решетникову пальцем. «Что вы надо мной смеетесь?» «Я?» — удивился он. «Я не смеюсь». По правде говоря, смеялась Анфиса. Наталья ей погрозил. "Нам надо работать", сказала Анфиса, поднимаясь. "Извините нас, пожалуйста". "Как работать?" поразилась Наталья. "Ты что? Разве не будешь ему помогать?" "Наташ, ты с ума сошла". "Да ничего я не сошла", с досадой сказала Наталья. "Человек тебе говорит, что ему обратиться некуда, а ты что?" "А что я?" "А ты и себя, Лидочку, строишь". Ну, ты же всякие головоломки, как орехи щёлкаешь. Ну вот, оживился Решетников, и Славко-программист мне то же самое сказал. Говорит, он Фиска все загадки отгадывает. Ну, соглашайтесь с девушкой. А Славко-программист всем на вашей работе расскажет, что Ян Фиска сыщится из аптеки, да? И вся наша конспирация рухнет. Да никому он не расскажет. Он 2 года назад уволился, так я его в первый раз увидел вчера. Соглашайтесь. Я вам всё расскажу, где бываю, что делаю, с кем встречаюсь, а вы на работе посмотрите, может, заметите чего. Он подумал и вдруг добавил совершенно другим тоном. Умирать мне за просто так не охота. Радости никакой в этом нету. Это точно, согласилась Анфиса. А вы не маньяк? осведомлилась Наталья. "Да какой, блин, я маньяк? Я грузовыми перевозками занимаюсь. Фура у меня, понимаете. Так вы водитель?" это Наталья зря спросила. У него на лбу было крупными буквами написано, что он не водитель, а хозяин. Впрочем, может, подобного рода надписи были отчётливо видны только Анфис. "Да какой я водитель? Я директор" У меня фирма, грузовыми перевозками занимаемся. Мы всё подряд возим: машины, пиво, панели, брёвна. Ну, канистра у нас есть, её нам всякие химики часто заказывают. Ну, ещё там кое-чего. У нас дажелышиденый фургон есть и платформа для гоночных машин и страничка в интернете. Видно было, что страничкой он особенно гордится. Нам её Арсений Тры польский сделал. Слышали про такого? Так звали самого именитого в стране дизайнера сайтов. Он был молод, амбициозен, хорош собой, зубаст и профессионален. Его любили показывать по телевизору. И интервью с ним печатались в разных деловых газетах для посвященных вроде ведомостей. «Да», — пробормотала Анфиса, — «Троепольский — это хорошо. Он сайты не всем делает, насколько я знаю. Но я-то не Троепольский». Как вы это себе представляете? Вот завтра я являюсь в вашу контору и скажу, что я, кто там я? Помощник? Ну, помощник или секретарша? Не, секретарша у нас есть. Куда я её дену? Помощник, значит. И понаблюдаете, что там у нас происходит, потому что если кто-то меня того отравить решил, это значит только на работе. Дома у меня не бывает никого, только мать да тётя Света. Дом работница Ну, жена заезжает раз в год по обещанию, а больше никого не бывает. Гости, собутыльники, партнеры. Да не пью я. Сколько раз говорить-то? И в гости ко мне не приходит никто, я не люблю. Чужие. Это только на работе. Точно. Анфиса, случай как раз для тебя. Вдруг опять выдвинулась Наталья. Ну что ты, правда? А если я не найду никого? Я же не профессиональный сыщик. Ну, значит, похороните меня тогда, сказал Илья Решетников и улыбнулся, как все молодые мужчины, твёрдо уверенные, что не умрут никогда. Всё равно, мне больше специального сыщика искать некогда. Мне прямо сейчас нужно. Анфиса допила из кружки остывший кофе и посмотрела в окно, за которым опять принялся дождь. Единственное окно особняка напротив даже и под дождём блестел, как отполированный. Вот странность какая. Наталья почесала свои кудри, стрельнула глазами в Илью и замерла. Ей-то что за интерес, вдруг подумала Анфиса с раздражением. А Ната что так уж хлопочет? У меня работы полно, произнесла она, прислушиваясь к этому самому раздражению. Кто за меня работать станет? Да мы поменяемся. Хочешь? Я за тебя выйду пару раз в день, а потом у тебя вечерние смены будут, и ты к 3 сможешь приходить. Правильно, да? Илья Решетников кивнул, потянулся со стола свой пиджак, напялил его и сверху оглядел обеих барышень. Я вам заплачу, энергично пообещал он. Сколько скажете, столько и заплачу, в пределах разумного. Ну, это понятно, заключил Анфис, поднялась И сосредоточенно поправила на кармане пластиночку со своим именем. Хорошо. Я согласна. Кажется, Илья Решетников ничего подобного не ожидал, потому что уставился на неё во все глаза. Только вот что. У вас рабочий день во сколько заканчивается? У нас, как у всех, в 6. А что? ответила Ли. А то, что у меня смена завтра до 10. Если придётся изображать вашу помощницу, мне надо как можно быстрее посмотреть, что к чему. Где у вас контора? Ну, гараж-то у нас на Дмитровском шоссе. Что? А офис рядом, в соседнем переулке, договорил да, он быстро. Да в вас два шага. Вы, значит, как завтра работу закончите, так приходите, а я вас встречу и всё покажу. Он вытащил из нагрудного кармана визитную карточку, написал на ней мобильный номер, покрутил её перед анфесиным носом, но застеснялся и тихонько положил на стол. Наталья вытянула шею и прочитала надпись на карточке. Илья Решетников. Было выведено, разумеется, золотом генеральный директор. Бедный. Бедный Илья Решетников, генеральный директор. Вот что Я завтра во вторую смену выхожу. Я к вам перед работой зайду. Вы с подругой приходите, вдруг сказал он, чтоб на первый раз. А потом пообедать можно. У нас там рядом ресторанчик ничего. Девица опять воззрелись на него с изумлением, он поморщился, кивнул, стал отступать в коридор, задел белый аптечный стул, который страшно загрохотал. Генеральный директор подхватил стул, поставил его в центр кухоньки, кивнул в неопределённом направлении и исчез за дверью. Анфиса с Натальей посмотрели друг на друга. Ужас какой-то. Задумчиво сказала Анфиса: "Во что мы ввязались?" "Да ничего страшного", пробормотала Наталья, уверен. "А что? Приключения?" "Вот только приключений нам и не хватает". Езветельно произнесла Анфиса. Надо бабушке позвонить, вот что. Слушай, а я завтра никак не смогу с тобой пойти. К нам должна мать Виктора прийти. Нет уж, матушка, сердито заявила Анфиса. Это ты меня втравила, значит, со мной пойдёшь. Никуда не денешься. Тем более болезный наш с тебя глаз не сводил. Да ладно. Не ладно, Неладно, Наталья подумала, а потом повторила с удовольствием. с меня глаз не сводил. Ну, конечно. Я же вижу, Наташка. Да ничего ты не видишь. Я не слепая. У него на лице всё написано. Наталья ещё немного подумала, а потом вдруг стала бешено шарить по карманам халата. Где мой ксинекал? завопила она. Мне надо срочно принять таблетку.